Глава двадцать первая Якопат не предполагался. Рагдар планировал опуститься на плато аккуратно, сложить добытые трофеи в кучу, принять человеческую ипостась и помочь быстро разделать туши. Но Мора, возбужденная охотой, в самый неподходящий момент громко и четко закричала. «Рагдар, я тебя люблю! Я хочу от тебя детей!» «Сразу троих! Змеюшечка моя!» И Рагдар потерялся. Подавился зажатым в пасте яком, потом задрожали лапы, и добыча отправилась в свободный полет. Звук падающих тяжелых тел в туманной тишине походил на тихий обстрел невиданного ранее оружия. Дайнай проревел громогласное «К бою!» Отряд бойцов, позабыв о ранах, встал в плотный строй, готовясь к сражению. На плато тут же поднялась волна демонической активности, заполняя небольшое пространство боевой магией. Бояр встал рядом с отцом, набирая в себе столько мощи, сколько позволяла оставшаяся магия. Быстро просчитал время на бой и понял — не потянут. «Где Казар?» Только сейчас вспомнил, что не видел оборотня уже давно. Сейчас важен любой боец. «Сбежал?» «Не думай о нем», — рыкнул Дайнай. Старый демон ждал подкрепления, но все получилось слишком быстро. Умирать за идею неподготовленным. Сейчас он понял владыку. Уйти вовремя была возможность. Как все обернулось глупо. «Видишь, Рагдара?» «Береги, сколько сможешь!» Дракон неуклюже плюхнулся на плато, едва не угодив в костер. Встряхнулся, осторожно сбросил Мору со спины, почему-то задрожал, прежде чем принять человечью постась, и замер, отступив в тень. «Давайте жрать!» — заорала Мора, кинувшись к первому попавшемуся яку. Тонкими пальчиками легко вскрыла животному шею припала губами к теплой крови. И только ее спокойное поведение заставило демонов посмотреть на происходящее с другой стороны. Рагдар почему-то думал, что демоны едят исключительно приготовленную пищу и сильно переживал, что жарить мясо придется долго. Оттого с умилением наблюдал, как капелька жадно сосет горячую еще кровь, тихо урча от удовольствия. До тех пор, пока не понял, что накормить нужно еще пятьдесят с лишним голодных ртов. Отступил с облегчением, предоставив остальную работу тем, кто в этом преуспел. Раздел туши крови Дайнай распределил быстро. Самым слабым давали пить, кто мог потерпеть, ели сырое мясо. Яков разделали быстро, оставив шкуру для постилок. Из дома вынесли два больших котла, в которых хозяйка поместья готовила заготовки на зиму. В них решено было варить кости для бульона. В скромном жилище нашлись сушеные корнеплоды и грубого помола мука. Должна получиться неплохая похлебка. Простая, но сытная. Уходим на новую охоту. Как только мора напилась, Рагдар взял жену под опеку. Это казалось уже таким привычным, словно змей делал это всю свою жизнь. Нам нужны запасы. А ты? Рыгнув, вытерев рот, девчонка уставилась на мужа соловелым взглядом. «Смеюшечка моя любимая, ты не кушал!» «Я сыт, а мои барсы наелись от святой розы. Пятерых тел разведки им надолго хватит». Он покрутил головой, отмечая всех собравшихся. «А казара кто видел?» В этот момент на плато появился волк. Оборотень, держа в пасте белого зайца, Усталов забрался по пологому склону, минуя удобную дорожку. Тяжело дыша, остановился на самом краю, увидел туши животных, кипящие на костре котлы, издал странный звук измученного рычания и выплюнул зайца на холодные камни. Видно было, как он устал, запыхался в стремлении принести добычу. Во взгляде волка читалось такое разочарование и обида, что эти чувства тронули Рагдара. Оборотень первым понял, накормить всех в этом поместье не получится, оставил подопечную на владыку и отправился добывать пищу. Возможно, чувствовал свою бесполезность для семейства, приютившего его в самый тяжелый момент. Долго искал добычу, вымотался почти до предела. Гордый навыками принес то, что смог найти в этих скудных на питание горах, а тут пир. Обожралась. Выдохнула Мора, обхватив живот ладошками. Спасибо, милая моя смеюшечка, я готова убивать. Давай кита припрем, там жира больше. Рагдар заметил летящую в их сторону горящую палку. Спокойно перехватил орудие проклятия, отбросил в сторону, стараясь никого не задеть. Привычно прижал Мору свободной рукой, а сам смотрел на оживших, взбодрившихся людей и демонов чувствуя, как сердце наполняется гордостью за свои поступки. Он действительно оказал немалую помощь своим подданным, возможно, спас кому-то из них жизни. И это знание вызвало в сердце непривычную гордость не только за себя, за весь свой род. Отец поступил бы так же. Нет, отец не допустил бы такого никогда. На пороге домика появилась уставшая ламия. Бояр тут же взял ее под свою опеку, усадил возле костра, заставил есть что-то из глубокой чашки. — О, чудовище белобрысое вылезло! — крикнула ей Мора, выглядывая из-за мужа. — Не обожрись, сучка! — Когда ж ты сдохнешь? Голос Ламии был едва слышен, но слова прозвучали достаточно четко. — Только после твоей тушки которую сожрут черви». «Да что вы так себя ведете?» Рагдар не сдержался, решился высказать свое мнение, несмотря на то, что никто больше не обратил внимания на эту злобную перепалку. «Как?» поинтересовалась Мора, заглядывая в глаза мужа искренней глубиной светлых глаз. «Так, с ненавистью друг к другу». «Кто такое тебе сказал?» Мора откровенно удивилась, захлопала ресницами. «Мы друг друга очень любим. Правда, Белобрысина?» «Правда, проклятая этой тварина!» Отозвалась Ламия, с трудом глотая предложенную пищу. «Очень сильно люблю тебя. Аж до тошноты. Хочешь, умру за тебя». «Не, я тоже так могу». «Исчезни, дура». «Умри счастливой!» Рагдар не решился дальше выяснять странные отношения. Дал барсам приказ, принял облик дракона. «Стой, сынок!» Припадая на одну ногу, к нему поспешил Денис. «Не рискуй. Еды на сегодня хватит, а потом будем ждать ночи. Скоро небо начнет светлеть, тебя заметят». «Пока есть возможность, нужно ею пользоваться», — ответил дракон. «Не переживай, я знаю, как себя вести. И эти места уже изучил. Я успею до рассвета». Денис смог лишь согласно кивнуть. Мальчишка вырос и смог взять на себя обязанности защитника. Назад дороги не было. Милойдес, сытый после отварной зайчатины и густого мясного бульона, смог, наконец, найти время и подумать. «Что-то явно шло не так». Молодой владык, оказалось, имел все, что нужно для правления над миром и всеми народами, но истинная сущность его так и не раскрылась. Но дракон уже достаточно взрослый, а значит, сила должна проявиться. «Что же с тобой такое, бедное дитя? Как тебе помочь и самим не сдохнуть?» На заданные самому себе вслух столь важные вопросы Мел ответа не нашел. Дождался, пока бывший охранитель вернется на место, прижался к нему поплотнее, пытаясь согреться. Тут же подошла сытая, довольная рысь. Улеглась к ним на колени, даря усталым человечьим телам свое тепло. «Расскажи мне, Дениска!» Мел запустил ладони в Машкин мех, вздрогнул, прогоняя остатки мороза из тела. «Что такое тут случилось? Почему дракон до сих пор не имеет власти?» «Если б я знал!» — тихо ответил Денис. Рагдар привычно взмыл в небо, не обратив внимания на едва заметное шевеление земли недалеко от подножия плато. Может, усталость, а может, подветренная сторона, но дракон не воспользовался случаем проверить весь периметр их странного схрона. И как только он и Барсе Скрылись среди скал, земля заворочалась и поднялась над припорошенными валунами живой волной, едва различимой в густоте горной ночи.